Глава 17. Человек, с которым надо встретиться. Карета ехала по дороге. Будь она обычной и ничем не примечательной, было бы проще. Но карета принадлежала семье герцога и была наполнена роскошью. Но герцог принял меры, чтобы на излишнюю красоту не позарились грабители. С виду это была скромная окрытая повозка. Такой ее сделал магический инструмент». В последнее время Наклор начала продажу аристократам инструментов, обладающих иллюзорной магией. Обычно их использовали, чтобы завысить цену предметам. Но в случае с нашей каретой, наоборот, её для придания неприметности удешевили. Нужные материалы только аристократы себе позволить могли. Цена на предмет всё равно не меняется. Кстати, я тоже принимал участие в разработке. И потому свою долю получил. Так что мой карман всегда грели монетам. Внутри находились я, Килкейр, Тиана и служанка семьи Феникс. Тиана и Лиза тустали, так что сейчас спали. Бодрствовали лишь я и Килкейр. Взглянув на парочку, парень вздохнул. «Раз так вымотались, может, лучше было вообще никуда не ехать?» Я ответил удивлённому другу. «Каждый отдыхает, как хочется ему. Они здесь, потому что им самим того хотелось. Можно было сказать, что девушки наслаждались поездкой». Они устали еще когда радостно визжали во время сбора в багажа дома. Смотря на них, Килкиер сказал. «Тут ты прав, но да ладно. Джон, я так и не спросил, но с кем ты хочешь встретиться? Город Арус находится на отшибе И с кем ты там хочешь поговорить, я даже представить не могу. Я ведь и правда ничего не объяснил. Но это было связано с той жизнью. Хоть и спали, но здесь были Тиана и Лизат. Так что говорить было нельзя». Неизвестно, когда они проснутся. Вечером, когда устроимся на ночлег. А пока давай наслаждаться путешествием. Я посмотрел на спящих девушек, и Килкиер пришел к пониманию Понятно, вот в чем дело. Парень кивнул и начал разговор на стороннюю тему. Ну, рассказывай. Когда мы остановились в гостинице, Килкиер задал свой вопрос. Тиана и Лизет были в другой комнате. Мальчики и девочки жили раздельно. Тиана ныла, желая остаться вместе, но Килкиер настоял. Юные леди не подобают ночевать в одной комнате с мужчинами. На нее это не произвело должного эффекта поначалу. Но Килкиер не унимался. Тоже относится и к джентльменам. «Верно, Джон?» Я согласно закивал. Я начал ломать голову над всем происходящим. Но Килкиер объяснил, что у Тианы появилась симпатия ко мне. Когда она потерялась в лесу, я пришел на помощь и даже пострадал. А она испытывала вину, ухаживала за мной, и вроде как еще тогда я заинтересовал ее. Знать такое было очень приятно. Хотя и неясно, долго ли эти чувства продержатся. Та и эта жизнь различаются. И что мы с Тианой снова, даже думать было тяжело. Хоть и немного, я допускал такую мысль. Но сейчас я должен был, как и обещал, рассказать Килкиеру о своей цели. Да, погоди-ка немного. Фалина, прошу. Стоило сказать это, девушка высунулась из моей груди. «Поняла». Обронила она и активировала магию. Она применила магию, которая не выпускала наружу звуки. А ещё мы могли узнать, когда к нашей комнате кто-то приблизится. Я и сам мог использовать похожую магию, но у меня Фалена были более утончёнными. Магия активировалась сразу и действовала дольше. Взглянув на неё, Килкиер заговорил с небольшой завистью. «Удобно». А Ника не такая многогранная. Ника была таким же существом, как и Фалена. И она заключила договор с Киллкейром. Понимая, что камень был брошен в её огород, Ника высунулась на манер Фалина. «Фалина слишком умелая. Ника так не может. И вины Ника в этом нет». Сказав это, она спряталась. «Вылезла пожаловаться?» Спросил я, и Киллкейр обратился к собственной груди. «Прости, Ника. Я не считаю, что ты бесполезная». «Без тебя я бы уже умер». Он говорил серьёзно, так что Ника снова высунулась. «Раз понял, хорошо. Ника спать». И она снова исчезла внутри Килкейра. Наверняка именно этим она и занимается. Фалена тоже была эгоистична. Но Ника ещё была вся в себе. «Ага, сладких снов», — ответил немного удивлённый Килкейр. Фалена смотрела стеклянными глазами на Ника, прячущуюся внутри парня, и пробормотала. Может и мне вздремнуть. Но мне пришлось в спешке её остановить. Нет, если ты уснёшь, магия развеется. Может, будет немного скучно, но посиди пока с нами». На лице Фалина проявилось недовольство. Она промямлила. «Ладно». И повисло в воздухе рядом. Я уж думала, здесь спать собралась, но глаза были открытыми. Хоть и сонными. Хотелось ей что-нибудь сказать, но вроде это было ни к чему. Всё-таки я немного переживал, что заставил её принять участие в наших ночных посиделках, когда заговорил с Киллкейром. «А рассказать, с кем я хочу встретиться?» «Да, давай. Мне очень интересно узнать. Хотя Тиане тоже очень любопытно. Мне бы и самому хотелось, но без рассказа о той жизни это было довольно сложно. Встречусь с Хакимами, надо будет подготовить историю, которую можно будет рассказать Тиане, а до тех пор придётся терпеть». «Думая, об этом я сказал. Тиане придётся немного потерпеть. Вот встретимся, тогда уже и можно будет сказать». «Понятно. Это всё-таки связано с той жизнью». «Всё-таки Килкейр всё верно понял, ещё когда мы говорили в карете. Отсюда и его слова». Кивнов я ответил. «Да, я хочу встретиться с Хакимом сортом В той жизни он был моим инструктором по фехтованию. И тебя он тоже обучал, Килкейр». Он понимающе закивал. «И всё же вопросительно смотрел на меня». «Я понял, почему. Он был таким же, как его отец. То есть, инструктор по фехтованию из той жизни? Значит, он должен быть очень силён? Он обучал солдат бесстрашно биться с чернокнижниками? Но я никогда о нём не слышал. Почему?» Причина была определенно проста. Радольфу я дал неясный ответ. Но Килкей, разнавшему обо всём, я мог ответить нормально. «Этот человек — Хаким Сурд. Изначально я не собирался выходить на свет». Он крутился в мире беззакония. Неважно, совершать добро или зло, он готов на всё ради своих целей. Его звал король, но он не пришёл. Его не волнуют ни деньги, ни слава, поэтому и имя его не в ходу. Так что хоть он и ужасно сильный мечник, о нём никто не знает. И он живёт неприметной жизнью в горах Тарус. Выслушав меня, Килкиер сказал довольно серьёзно. «Так он просто людей не любит? Я только так это истолковать могу». Он правда поселился в месте, где почти нет людей. Там и правда было подходящее место для того, кто не выносит других. Но то было не про него. Он не ненавидит людей. Наоборот, он очень веселый и юморной старик. Но больше всего ему нравится сражаться. А появляется время, тренируется. Махает мечом, да участвует в поединках. А горы Тарус он выбрал потому, что там логово монстров. Пусть не такое, как в демоническом лесу, но там тоже есть монстр, сравнимые по силу с теми, что в лесу. Скорее всего, он отправился туда, чтобы сражаться с ними. Должно быть, из-за суровых условий гор там обитают очень сильные монстры. И среди всех горы Тарус славятся своими жуткими тварями. Только они почти никогда не спускаются к подножиям. А те, кто спускаются, ловят животных и возвращаются назад. А людей в округе почти не трогают. «Конечно, всё иначе, если подойти слишком близко к горам и лесу возле них». И Хаким жил у него подножья, а где-то на самой вершине. Там его круглые сутки окружали монстра. Именно этого он и желал. Может, когда-то подобным он занимался в демоническом лесу. Хаким всегда с жадностью искал новых врагов. Поражённый, Килкиер слушал мой рассказ. «А ничего, что мы к нему направляемся?» «Я ничего не смог ему ответить». Келкейр верно истолковал. «Неужели...» «Да, старик вполне может зарезать нежеланных гостей». «Джон, может, не пойдем?» «Я не собираюсь, пока умирать». Келкейр говорил довольно жалко. С таким человеком шутить было нельзя. И подходить к нему стоило с большой осторожностью. К тому же я не думал тянуть Келкейра за собой. «Пока я буду в горах, можешь подождать внизу. Наверх все равно придется своими силами подниматься». «Ни к чему идти, чтобы встретить меч этого старика?» Я говорил искренне, но Килкир покачал головой. «Шучу. Я иду с тобой. Умереть тебе я не дам. Если пойдем с осторожностью, все ведь будет в порядке». Килкиер был именно таким. Никуда меня одного не отпустят. Но дать четкого ответа я не мог. Но, возможно. Только и смог выдавить я из себя».